Чарли Хэксом и его учитель Брэдли Хэдстон отправились навестить Лиззи Хэксом, которая после смерти отца перебралась жить на новое место. Они добрались до Вестминстерского моста, перешли на правый берег Темзы и зашагали вдоль него по направлению к Милбенку. В этом районе Лондона есть маленькая улочка Черч-стрит и маленькая глухая площадь Смит-сквер, в центре которой возвышается на редкость уродливая церковь с четырьмя башенками по углам – похожая на какое-то окаменелое чудовище, огромное, страшное, задравшее кверху все четыре лапы. Обойдя всю площадь и заметив, что в ее безлюдье было что-то мертвое, словно она приняла снотворного, а не погрузилась в естественный сон, учитель и мальчик помедлили в том месте, где Черч-стрит примыкала к ней своими тихими домиками. К этим домикам Чарли Хексом и повел учителя, и около одного из них остановился. Кажется, моя сестра поселилась вот здесь, сэр. Она перебралась сюда временно, вскоре после смерти отца. А ты виделся с ней с тех пор? Всего два раза, сэр. Но это ее вина, а не моя. На да что она живет? Ну, Лиззи всегда хорошо шила, а сейчас она устроилась у одного портного, который шьет матросское платье. Большую часть дня она проводит в мастерской. Вот сюда, сэр. В двери что-то щелкнуло, и она распахнулась. Следующая дверь, выходившая в маленькую переднюю, стояла настеж, И они увидели перед собой неведомо кого. Девочку, карлицу, девушку, которая сидела в старомодном низеньком кресле перед низенькой скамейкой, наподобие рабочего станка. «Я не могу встать, потому что у меня спина болит, и ноги не слушаются. Но я здесь хозяйка». «А еще кто-нибудь есть дома?» Сейчас никого нет, никого, кроме хозяйки. А вам что нужно, молодой человек? Я хотел повидаться с сестрой. У многих молодых людей есть сестры. Вы лучше скажите мне, как вас зовут, молодой человек? У этой странной маленькой особы с остреньким, но отнюдь неуродливым личиком, на котором сверкали ясные серые глаза, был такой острый взгляд, что ей, видимо, сам Бог велел стать острой и на язык, как будто и слова ее, и вся повадка могли быть иными при таком обличии. «Я Хексом!» «Ах, вот оно что!» Я, собственно, так и думала. Ваша сестра придет минут через пятнадцать. Я очень люблю вашу сестру. Мы с ней большие друзья. Садитесь. А этого джентльмена как зовут? Это мой учитель, мистер Хедстон. Садитесь и вы. Только, пожалуйста, затворите сначала дверь. Мне самой трудный это сделать. Потому что у меня спина болит. И ноги не слушаются. Они молча повиновались. А маленькая особа, Принявшись за прерванную работу, взяла волосяную кисточку и стала смазывать клеем тонко нарезанные кусочки картона и дощечки. Ножницы и два-три ножика, лежавшие на скамье, свидетельствовали о том, что девочка нарезала все это сама, а разноцветные ленты, лоскуты, шелка и бархата, вероятно, должны были украсить ее изделия. Проворные пальцы девочки двигались с поразительной быстротой. Она соединяла тонкие краешки, прикусывала их зубами для прочности и то и дело посматривала на гостей из-под тишка своими серыми глазами, взгляд которых стал еще острее, чем прежде.